Глава шестьдесят седьмая. Разделка. Все это происходило в субботнюю ночь. Но какое же воскресенье последовало за ней? Все китоловы, по долгу службы, нарушители святых праздников господних. Желтовато-белый пикот был превращен в бойню, и каждый моряк стал мясником. Со стороны бы показалось... что мы приносим десять тысяч откормленных быков в жертву морским богам. Прежде всего были подняты огромные разделочные тали, состоящие, кроме прочих громоздких предметов, из целой связки блоков, выкрашенных в зеленый цвет и настолько тяжелых, что одному человеку их не поднять. Эта виноградная гроздь была подтянута под топ грот мачты и прочно закреплена у грот Марса, самого надежного места над палубой. Конец стального троса, пропущенного через все эти хитросплетения, был подведен затем к лебедке, а громадный нижний блок талий повис прямо над китом. К этому блоку был прикреплен толстенный гак, крюк весом фунтов наста. И вот, повиснув за бортом в люльках, Помощники Старбек и Стаб, вооруженные длинными лопатами, начали вырезать в туше над боковым плавником углубление для того, чтобы зацепить гак. После этого возле углубления вырубается широкий полукруг. Гак вставляют, и вся команда, тесно столпившаяся у лебедки, грянув какой-нибудь дикий припев, принимается тянуть. В тот же миг. Судно начинает крениться. Каждый болтик в его корпусе оживает, точно готовый вывалиться морозной ночью из стены старого дома гвоздь. Судно вздрагивает, трепещет и кивает небу своими испуганными мачтами. Все сильнее и сильнее кренится оно, между тем, как каждому рывку задыхающейся лебедки посылают на помощь свой вздымающий толчок волны. пока наконец не раздастся громкий и быстрый треск, судно с плеском выпрямляется и тали торжествуя показываются из -за борта, волоча ногаки вырванный полукруглый конец первой полосы сала. И поскольку слой сала окутывает кита совершенно так же, как апельсин кожура, его и очищают совершенно так же, как апельсин. сдирая кожуру спиралью. Лебедка непрерывно тянет, и эта сила заставляет кита кружиться в воде вокруг своей оси. Сало все время сматывается с него ровной полосой по надрезу, который делают лопатами старбек и стаб. И одновременно разматываясь, Туша с такой же скоростью равномерно поднимается все выше и выше, покуда не касается, наконец, верхушки грот мачты. Матросы перестают крутить лебедку, потому что теперь огромная кровоточащая масса начинает раскачиваться, точно спускаясь с небес, и все внимание присутствующих должно быть устремлено на то, чтобы вовремя от нее увернуться Не то она, пожалуй, даст тебе как следует по уху и отправит за борт. Оглянуться не успеешь. Но вот вперед выступает один из гарпунеров, держа в руке длинное и острое оружие, называемое фленшерным мечом, и, улучив удобный миг, ловко выкраивает большое углубление в нижней части раскачивающейся туши. В это углубление... вставляют гак второго огромного блока и подцепляют им слой сала. После этого фехтовальщик-гарпунер дает знак всем отойти в сторону, делает еще один мастерский выпад и несколькими сильными косыми ударами разрубает жировой слой на две части. Так что теперь короткая нижняя часть еще не отделена, но длинный верхний кусок Так называемая Папона уже свободно болтается на гаке, готовый к спуску. Матросы у носовой лебедки снова подхватывают свою песню, и пока один блок тянет и сдирает с кита вторую полосу жира, другой блок медленно травят, и первая полоса уходит прямо вниз через главный люк, под которым находится пустая каюта, называемая ворванной камерой. Несколько проворных рук пропускают в это полутемное помещение длинную полосу попоны, которая сворачивается там кольцами точно живой клубок извивающихся змей. Так и идет работа. Один блок тянет кверху, другой опускается вниз. Кит и лебедка крутятся, матросы у лебедки поют, Попоны, извиваясь, уходят в ворванную камеру, помощники капитана отрезают сало лопатами, судно трещит по всем швам, и каждый на борту нет-нет, да отпустит словечко покрепче вместо смазки, чтобы глаже дело шло.